Революция. Ньютон с той мудрой умеренностью, которая характерна для всех его рассуждений, отмечает, что у него нет претензий объяснить механизм, посредством которого небесные тела действуют друг на друга. Определить форму зависимости их взаимного действия от их относительного положения – это был великий шаг в науке. И Ньютон утверждает, что он сделал этот шаг. Объяснить процесс, посредством которого осуществляется это действие – совсем иной шаг. И этого шага Ньютон в своих началах и не пытался сделать. Джеймс Кларк Максвелл. Трактат Демоту, предшествующий началом, состоял из нескольких определений, законов, Лем, а также 11 предложений, представленных в форме четырех теорем и семи задач. Там были уже и следствия, и поучения. Но Демоту – это только небольшой шаг на пути к опус магну. Здесь еще нет основной структуры труда. Многие исследователи считают, что трактат Демоту совсем не отмечен чертами гениальности. Здесь нет и намека на величественность грядущих начал. Точно так же нельзя считать полноправными частями начал и последующий за Демоту труд Демоту Корпуру о движении тел и лекции, представленные Ньютоном в библиотеку Тринити Колледжа как оправдание его профессорского жалования. Но в этих трудах видится ступени совершенствования – шлифовка законов движения. Интересно, что работа Демото Корпуру, как и другие, приведшие в конце концов к началам, были продиктованы писцу, а именно Гемфри Ньютону. Текст писца, первоначальный текст, содержит многочисленные ошибки. Это те ошибки, которые обычно случаются, когда человек диктует повторение фраз, неверная запись фамилий, географических названий и научных терминов. Затем текст, отработанный писцом, был, по-видимому, просмотрен Ньютоном, поскольку несет на себе следы его большой правки. В одном из предварительных набросков письма к Вариньину, написанного в 1719 году, Ньютон утверждал, начало были написаны за 17 или 18 месяцев, из которых два были заняты разъездами. Рукопись была послана в королевское общество весной 1686 года, и краткость времени, в течение которого я ее подготовил, позволяет мне не стыдиться некоторых ошибок и упущений. Если подготовностью книги понимать ее полную подготовленность для типографии вместе с гравюрами и выправленным текстом, то тогда истинная хронология по Коину выглядит так. Первая книга вместе с определениями и законами движения была сдана В апреле 1686 года, вторая в марте 1687 года, третья в апреле 1687 года. Если так, заявление Ньютона о полуторагодовом сроке подготовки рукописи может относиться только к первой книге. Если же подготовностью к книге понимать ее черновик, годно для переписки и подготовки гравюр, то тогда, как это следует из переписки Ньютона с Галеем, Вторая книга была готова летом 1685 года, а третья, содержащая систему мира без теории комет, где-то в апреле 1686 года. Как бы там ни было, в начале 1687 года труд был завершен. 1 марта 1687 года Ньютон извещает Галлее о том, что книга 2 послана экипажем и будет оставлена у мистера Ханта в Грэшем колледже. Далее он умоляет прислать хотя бы строечку в подтверждение получения рукописи. Видимо, он дорожит ею и спешит опубликовать. Впрочем, тут же он не упускает случая бросить несколько слов насчет того, что предпочел бы, конечно, чтобы рукопись еще год-другой полежала бы у него, но вследствие ожиданий публики теперь он уже просто обязан отдать ее Галлею. Галлея отвечает Ньюту на 7 марта. Он получил вторую книгу и, более того, Нанял еще одного наборщика, чтобы работать над ней одновременно с первой. Готова она будет как раз ко времени окончания первой, то есть через семь недель. Тут же Галей спрашивает Ньютона о третьей книге. Если бы он послал ему третью книгу сейчас же, он подобрал бы еще одного наборщика с тем, чтобы закончить все сразу. Ответ Ньютона не сохранился. Но в письме от 5 апреля Галей пишет Ньютона о том, что вчера, то есть 4 апреля, Он получил третью книгу, последнюю часть вашего божественного трактата. На следующий день рукопись была представлена Королевскому обществу. Дальнейшая переписка Ньютона и галея теряется в поле веков. Сохранилось лишь письмо от 5 июля 1687 года, где Галей пишет Ньютона о том, что «наконец ваша книга доведена до конца, и, надеюсь, она порадует вас». Последний список опечаток пришел как раз вовремя, чтобы его включить. Опус Magnum окончен. Он готов предстать перед публикой. Всего было изготовлено 250, по мнению других исследователей, несколько больше 300 экземпляров книги. Часть экземпляров была предназначена для распространения на континенте, а часть в Англии, о чем имели записи на соответствующих местах титульного листа. Если было написано «Продается во многих книжных лавках», это означало, что книга предназначается для продажи внутри Англии. Такие экземпляры распространялись самим Ньютоном. Экземпляры, которые должны были продаваться на континенте, имели надпись «Выставлено на продажу у сам Смита под вывеской «Принц Уэльский» у кладбища Святого Павла и в иных книжных лавках». На титуле первого издания «Начал» написано Печатать дозволено. С. Пепес, президент Королевского общества, 5 июля 1686 года. Примечание. Экземпляр этого редчайшего первого издания «Начал» Ньютона был подарен в 1943 году Лондонским Королевским обществом Академии наук СССР по случаю 300-летнего юбилея Исаака Ньютона. Другой экземпляр издания недавно обнаружен в библиотеке Московского государственного университета. В том же письме Галей извещает Ньютона о том, что хотел бы подарить от его имени книги Королевскому обществу Бойлю, Пагету, Флемстеду и любому другому в городе, кого бы вы хотели таким способом отблагодарить. 20 экземпляров Галей выслал Ньютону в Кембридж, для того, чтобы он подарил их своим университетским коллегам. Одновременно он посылал 40 книг для передачи книгопродавцам. Думаю назначить цену тех, что с и обернутых в телячью кожу в 9 шиллингов. Те же, что я посылаю вам, по 6 шиллингов или же по 5 шиллингов с оплатой на месте или в течение короткого времени. Я понял, что невозможно иметь дело с книгами без заинтересованных книгопродавцев и посему готов, чтобы они получили половину моего дохода. Пусть лучше будет так, ибо в противном случае ваша блестящая работа может пропасть из-за их комбинаций. Письма Ньютона, извещающего о получении этих 60 экземпляров, не сохранились. Известна лишь реакция Генфри Бабингтона, получившего одним из первых книгу в подарок. Нужно 7 лет учиться, прежде чем поймешь что-нибудь, наконец, в этих началах. Но совсем неизвестная реакция Ньютона, на помещенную впереди трактата оду, сочиненную Галеем в его честь, к знаменитейшему мужу Исааку Ньютону, на сей его труд, математико-физический, великую славу нашего века и народа нашего. Вот тебе мера небес и весы божественной массы, вот и Юпитер и счет, утвердив вещи изначалья, эти законы свои нарушать всеродящий Создатель не пожелал, положив в вековечные мироосновы. Все побежденного неба вскрываются тайные недра, не утаится и крайним светилом, вращаемым силой. Солнце, на в оси, все к себе заставляет стремиться. Быстрым наклонным путем, невозможно нигде колесницам, звездам свой путь повести по прямой в пустоте бесконечной, все увлекает оно, в центре став неизбежной орбиты. Ныне зловещих комет, путь изогнутый стал нам понятен. И не дивимся мы более... звезды появлением космаций. Мы познаем, наконец, почему серебристая Феба шагом неровно совершает свой путь, почему не подвластно ни одному астроному досель числ узду отвергала, вспять возвращая узлы, апогеи вперед продвигая. Мы познаем и какими бродячая Цинтия движет силами понт восстающий, когда тростники покидает, спавшими волнами, ил морякам обнажая коварной, Вечными сменами в берег Последний, стучасть неустанно. Все, что терзало не раз мудрецов Стародавних раздумья, Все, что бесплодно колеблет Охриплыми спорами школы, Ныне мы можем решить, Облака разгоняя познания. Кто сомневался, Тех глой никакой уж не давит ошибка. Коим проникнуть в дома небожителей К высим небесным, Путь обрести, Даровала чудесная гения тонкость. Смертные, время восприять, земные отбросить заботы. Небом рожденного силу ума вы познаете отсюда, что вознесен беспредельно высоко над жизнью животных. Тот, кто написанным словом обуздывать нудил убийства, кражи, прелюбодеяния, обманов кривых преступления. Тот, кто бродячий народ опоясывать стенами грады, первый учил и людей одарил, кто благами цереры. Кто утешение скорбей выжимать сказал из винограда. Кто показал, Как на нельских тростниках возможны нам звуки, объединять в письменах, голоса, предачами являя, меньше судьбы человека возвысил, как будто бы видеть был он способен лишь благо немноги в бедственной жизни. Доступ же мы получили к пирам Небожителей, неба, Вышнего вправе закону судить, и засовы открыты, тайные и темной земли, всех вещей изначальный порядок, было что утаено от веков предыдущего мира, Онное, вскрывшего нам, Прославляйте со мной в песнопениях, Вы, кто питаться при жизни, божественным некоторым рады. Ньютона славьте, ковчег нам открывшего истины скрытой. Ньютона, музом Парнаса любезного, в чьей груди чистой, феб пребывает, сознание ему божеством наполняя. Смертному больше, чем это к богам не дано приближаться. Примечание. Перевод Валерия Брюсова. Примечательно предисловие самого Ньютона. Он начинает с папа, папуса, с древних, которые при изучении природы придавали большое значение механике. При этом Ньютон считает необходимым, отбросив понятие субстанции и скрытых свойств, обратиться к математике и приложить ее к физике. Ньютон ищет место физики в системе науки и практики. Он говорит, что в началах будет речь идти не о ремеслах, а об обучении о природе и и, следовательно, не об их производимых руками, а о силах природы. Обо всем, что относится к тяжести, легкости, силы упругости, сопротивлению жидкости и к тому подобным притягательным и напирающим силам. Поэтому и сочинение это нами предполагается как математические основания физики. Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, чтобы появлением движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления. Было бы желательно вывести из механики и остальные явления природы, рассуждая подобным же образом, ибо многое заставляет меня предполагать, что все эти явления обусловливаются некоторыми силами, с которыми частицы тел, вследствие причин, покуда неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются в правильные фигуры, или же... взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга. Так как эти силы неизвестны, то до сих пор попытки философов объяснить явления природы и оставались бесплодными. Я надеюсь, однако, что или этому способу рассуждения, или другому, более правильному, изложенные здесь основания дадут некоторое освещение. Это гимн силе, Сили, ставшей основанием новой физики. Далее идет совершенно несвойственный Ньютону хвалебный пассаж. При издании этого сочинения оказал содействие остроумнейший и во всех областях науки ученейший муж Эдмон Галей, который не только правил типографские корректуры и озаботился с изготовлением рисунков, но даже по его лишь настояниям я приступил и к самому изданию. Получив от меня доказательства вида орбит небесных тел, он непрестанно настаивал, чтобы я сообщил их королевскому обществу, которое затем своим благосклонным вниманием и заботливостью заставило меня подумать о выпуске их в свет. Оба они, и Ньютон и Галей, посвятили этому труду значительную часть своей жизни. Ньютон, как видно, весьма высоко оценивал ревностное отношение Галлея к изданию книги и впервые позволил себе выразить сколько-нибудь доброе отношение в печати к еще живущему человеку. Но Ньютону, возможно, следовало бы в этом предисловии упомянуть и Гука. Не будь Гука, не будь его ревности и нападок, не будь его прозрений и намеков, Ньютон, возможно, никогда не собрался бы написать эту книгу. Именно желание доказать всему миру подлинное авторство великих законов мира двигало им наряду с понуканиями Галея. Прямо за предисловием следуют авторские определения количеству материи, массы, Количество движения, врожденные силы материи, инерции, силы ускорения и других понятий, сразу устанавливающие твердую почву для дальнейших рассуждений. Здесь все основные компоненты ньютоновской механики, дожившей до наших дней. Далее идет поучение, включающее определение вещей, казалось бы, конечных и ясных, что такое время, чем отличается истинное математическое время. от относительного, кажущегося или обыденного времени. Что есть пространство, и его причины, и проявления, как отличить истинное движение от ложного. Сразу вслед за этим, когда уже нет, не должно быть разночтений в основных понятиях, Ньютон дает формулировку знаменитых аксиом или законов движения, трех законов Ньютона. Закон первый: Всякое тело,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 Взаимодействия двух тел друг на друга между собой равны и направлены в противоположные стороны. Ньютон тем самым совершает научную революцию, полностью перестроив принципы динамики, формулируемые теперь в терминах массы, ускорения и силы. К этим законам Ньютон дает обширное поучение и ряд следствий, среди которых знаменитый параллелограмм сил. Следствие 1. При силах совокупных Тело описывает диагональ параллограмма в то же самое время, как его стороны прираздельны. Теперь Ньютон переходит к книге первой, где рассматриваются различные виды движения тел, фактически небесных тел. Здесь в отделе о нахождении центра стремительных сил и содержится правило обратных квадратов. В отделе 4 находим способ нахождения орбит при заданном фокусе. В отделе 5 орбиты определяются когда ни одного фокуса не задан. Среди возможных орбит есть все конические сечения от круга до прямой линии, эллипс, парабола и гипербола. А в отделе 8 есть уже главное – сочетание закона обратных квадратов и форму орбит всех небесных тел. Синтез осуществлен. Это стало возможно лишь в результате совместного рассмотрения равномерного прямолинейного движения центробежной и центростремительных сил. Ньютон ввел понятие центростремительного движения и центростремительной силы, и эти понятия оказались подлинно новаторскими. И речь идет о виз центрипетал центрипетальной силе. Интересно, что центрипетальная сила названа Ньютоном в честь Гюгенса и вслед ему, во след его центробежной силе. Это понятие было введено Ньютоном уже в демоту. Ньютон совершенно определенно утверждает, что третий закон Кеплера является и необходимым и достаточным условием для того, чтобы центростремительная сила имела обратно квадратичную зависимость от радиуса. Возникает интересная ситуация. предположении, где Ньютон рассматривает исключительно круговые орбиты, для него, казалось бы, представляется удобный случай, чтобы поставить точки над И и определенно указать на то, что именно с круговыми орбитами были связаны прежние изыскания Рена, Гука и Галлея. Но Ньютон отсылает читателя к Кеплеру и его закону, подтвержденному наблюдениями его коллег, как наши соотечественники сэр Кристофер Рен, доктор Гук и доктор Галлей неоднократно наблюдали. В другом предположении Ньютон показывает, что и при эллиптической орбите сила имеет фокус изменяется в обратной квадратичной зависимости от расстояния. Уровень математической обработки данного доказательства абсолютно несопоставим с уровнем его предшественников и современников. К этому они бы прийти не смогли. Таким образом, ссылка на Гука и одновременно на Галея и Рена была сделана очень тонко и сознательно. Ньютон хотел отделить свои достижения от достижений других, порой отдавая им даже то, чего они не заслужили. Он готов был признать он готов был признать что идея об эллиптичности орбит носилась в то время в воздухе он готов был признать что существовали основания для того, чтобы считать что сила действующая от солнца на землю должна изменяться обратно в квадрат расстояния. Он готов был признать даже это, хотя для того чтобы получить такой результат нужно было бы вопреки декарту признать действие на расстоянии что например было абсолютно невозможно для гюгенса и большинства других ученых того времени. Но главным было то, что ни один из современников Ньютона, пусть даже и признающий действие на расстоянии, не мог уверенно говорить сразу об эллипсе и обратной квадратичности, не видел их обязательной причинной связи. Вот причина восхищения Галея при его спокойном, разумеется, Эллипс. Если книга первая по существу посвящена космосу, летящим в пустоте без сопротивления воздуха телам, то книга вторая обращена к Земле. к ее реальному условию. Здесь движущие тела встречают сопротивление воздуха, воды, различных сред. Здесь законы движения, действующие в космосе, могут быть использованы лишь с поправками на сопротивление среды. И шары, и маятники, и струи, и снаряды здесь движутся по-другому, но столь же закономерно. Мир земной и мир небесный живут по общим законам. Если и есть различия между ними. Они вполне доступны человеческому разуму. Книга третья – это уже система мира. Здесь все законы Кеплера, все законы движения планеты комет, здесь объяснены приливы и отливы, небесные слиты с земным. Даже кометы, непослушные и своенравные бродяги Вселенной, даже бесконечно далекие спутники Юпитера, подчинены в своем движении одним и тем же открытым Ньютоном законам движения и закону всемирного тяготения. Движения небесных тел полностью подтверждают величавое достижение начал – всемирное тяготение. Тяготение на расстоянии не требовало ни вихрей, ни эфира. Тяготение существует ко всем телам вообще и пропорционально массе каждого из них. В третьей книге изложение системы мира предваряется девятью гипотезами. Гипотеза первая – не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и достаточны для объяснения явлений. Ибо природа проста и не роскошествует излишними причинами. Гипотеза вторая. Поэтому должно приписывать те же причины того же рода явлением природы. Так, например, дыхание людей и животных, падению камней в Европе и Америке, свету кухонного очага и солнца, отражению света на Земле и на планетах. Гипотеза третья. Каждое тело может преобразовываться в тело другого какого-либо рода, проходя через все промежуточные ступени качеств. Гипотеза четвертая. Центр системы мира находится в покое. Это признается всеми, между тем, как одни полагают, что Солнце находится в центре, другие, что Земля. Четыре гипотезы утверждают, и поясняют законы Кеплера. Интересна гипотеза шестая, свидетельствующая об отнюдь не случайном характере странной оговорки в гипотезе четвертой. Ньютон не хотел ссориться с церковью. В гипотезах, может быть, не хватает стройности. Здесь есть и правила философствования, и законы Кеплера, и закон всемирного тяготения, и даже насквозь алхимический тезис о трансмутации всего во все. Гипотеза третья. Эта эклектичная глава лишний раз напоминает о великом замысле Ньютона заключить все проявления Вселенной в единую придуманную им жесткую схему, а его великом плане в одном произведении объять весь мир.